Страница 412, 8 глава А. С. Пушкин. 1799-1837. Писать о Пушкине значит писать о целой русской литературе, сказал Белинский. И действительно, наследник всего нашего литературного прошлого. И по словам горького начала всех начал, последовавший за ним русской классической литературы, Пушкин органически впитал в себя и глубоко переработал наиболее прогрессивное, значительное достижение, предшествовавшей ему литературы. И вместе с тем... Пушкин был художником-новатором. В своем идейном художественном росте Пушкин прошел через все основные стадии, через которые прошла духовная жизнь передовых кругов русского общества конца XVIII века, первых десятилетий XIX века, с тем, чтобы возглавить дальнейшее движение литературы вперед, вывести, поставить ее на магистральный путь всего ее последующего развития. Пушкин испытал глубокое, плодотворное воздействие идей просветительной философии XVIII века. Ранний период его творчества развивался под знаком прогрессивного, порой непосредственно революционно окрашенного романтизма. Наконец, в период своей полной творческой зрелости он твердо стал на путь создания реалистического искусства слова. Сам автор Евгения Онегина «Капитанской дочки» сжато, всего в двух словах, но ясно и точно определил свое писательское лицо, назвав себя поэтом действительности. Это определение, причем меткое, во-первых, значит, что Пушкин в своем зрелом творчестве развертывает необычайно полную правдивую и глубокую картину внешнего и внутреннего мира, природы, человека, общества, то есть является великим писателем-реалистом, родоначальником последующего русского реализма. Страница 413. Во-вторых, это значит, что своим воссозданием реальной жизни в самых различных ее проявлениях от высокого, исключительного, героического до самого обыкновенного, простого, будничного, порой смешного, Пушкин умеет придавать необыкновенную поэтичность. Белинский любил повторять «Где жизнь, там и поэзия». Пушкин как бы доказывает это всем своим творчеством. В становлении и окончательном утверждении Пушкина как величайшего поэта действительности и заключается его художественное развитие. В этом состоит замечательный, единственный в своем роде Едво творческий путь. Лицейский период. Александр Сергеевич Пушкин родился 6 июня 1799 года в Москве. В семье его родителей, типичных представителей столичного дворянства того времени, интересовались литературой, театром. Сергей Львович, отец поэта, сам писал стихи на французском языке. Дядя поэта Василий Львович Пушкин был довольно известным в свое время стихотворцем. В московской гостиной Пушкиных неоднократно бывали Карамзин, Дмитриев, наиболее талантливые представители литературной молодежи батюшка Жуковский. Однако литературные интересы, занятия отца И даже дяди по существу носили дилетантский характер. Детей Пушкин воспитывал на обычный тогда для дворянских кругов чужеземный лад. Сдал на руки и иностранцев. Пушкин жаловался горько позднее на недостатки проклятого своего воспитания отрывавшего его от родного языка родного народа. Но помимо французов-воспитателей, в детстве около него были русские люди, крепостные крестьяне-господ Пушкиных, дядька Никита Козлов, некоторые черты которого, несомненно, отразились в Савельичи капитанской дочки. И замечательная, простая русская женщина, мастерица меткой, яркой русской народной речи, няня Арина Родионовна. Через няню Пушкин уже тогда приобщился к сокровищам народного творчества. Осенью 1811 года Пушкин начал учиться в только что созданном закрытом учебном заведении. Царско-сельском лицее. Вскоре грянула Отечественная война, и самого Пушкина и его друзей-лицеистов охватило патриотическое воодушевление. О силе его уже совсем незадолго перед смертью вспомнил Пушкин, обращаясь к друзьям последним из своих стихотворений, посвященных годовщинам основания лицея. Страница 414. Вы помните, текла за ратью рать, со старшими мы братьями прощались и всем наук с досадой возвращались, завидуя тому, кто умирать, шел мимо нас. В лицее вскоре создалась весьма насыщенная литературно-творческая атмосфера. Стихи слагались не только индивидуально, но и коллективно. Среди лицеистов возникли своеобразные литературные кружки. Выпускались рукописные лицейские журналы, антологии лицейских поэтов. Пушкин скоро стал душой всего этого литературного оживления, центральным светилом литературного лицейского мирка. Известность его быстро вышла за пределы этого мерка. Уже в 1814 году в Вестнике Европы появляется стихотворение 14-летнего Пушкина «Сатирическое послание к другу-стихотворцу». Несмотря на традиционный жанр восходящего классическому образцу, сатиром Буалу и его русских последователей, фразеологией даже самого содержания этих стихов. Несмотря на все это, в них отчетливо звучит задушевное переживание, мечты и начинающие уже в эту пору складываться литературные убеждения. Автор предъявляет, хорошим стихам требования общественной полезности и выражает решимость посвятить себя литературе, стать писателем. К самому началу следующего, 1815 года, относится и первый триумф Пушкина, поэта. Знаменательно, что этот первый триумф был связан с произведением в значительной своей части, посвящённым именно Отечественной войне 12 -го года, воспоминаниями в царском селе. Воспоминания были написаны Пушкиным по предложению одного из уважаемых им лицейских профессоров Галича, для публичного экзамена лицеистов при переходе с младшего курса первые три года обучения на старший. Стихотворение явило своего рода публичным испытанием Пушкина как поэта. И этот экзамен он блестяще выдержал. Публичное прочтение им воспоминаний превратилась в подлинное торжество и составила один из самых волнующих эпизодов его литературной биографии, навсегда запечатлевшихся в его сознании и в значительной степени определивших его дальнейшую жизненную судьбу. Особое значение тому, что произошло, придавала присутствие на лицейском экзамене крупнейшего русского поэта прошлой эпохи Державина. Прослушав пушинские воспоминания в царском селе, Державин предугадал, что в смогвом, кудрявом отраке, с восторженным трепетом, прочитавшим перед ним свои стихи, зреет... Его подлинный исторический преемник растет, как он уверенно твердил, второй Державин. Одобрение Державина произвело огромное впечатление на окружающих и на самого Пушкина. Страница 415. К этому времени в журналах уже был напечатан ряд его стихов, но только... Под воспоминаниями в царском селе он поставил свою полную подпись – Александр Пушкин. Воспоминания были проникнуты горячим патриотическим чувством, отражавшим общее настроение передовых людей того времени. Пушкин писал в этих великолепных стихах, это говорит один из ближайших друзей Пушкина, декабрист, затронуто все живое для русского сердца. Но уже и в эту пору патриотическая гордость великим историческим подвигом русского народа начала сочетаться в поэсти с гражданским негодованием к его угнетателям, с ненавистью к рабству. Царско-сельский лицейник, Так специальное учебное заведение совершенно нового типа был задуман еще в первый либеральный период Александровского царствования. Устав лицея, приравненного к университетам, был подготовлен спиранским, стремившимся вырастить, воспитать в нем новые кадры помощников проведения намеченных им буржуазно-либеральных реформ. Это отразилось и на программе лицея, в которой видное место отводилось политическим наукам и на привлечение руководящего преподавательского состава тоже отразилось. Директором лицея был назначен близкий Спиранскому весьма прогрессивно настроенный ВФ Малиновский. Французский язык и литературу преподавал де Будри, родной брат вождя и кабинцев Марата. Будри являлся как бы живой, связующей нитью между лицеистами и французской революцией, о которой он не раз вспоминал и рассказывал им во время своих занятий. Особое значение для лицеистов имели лекции профессора политических наук Куницына, проводника либерально-конституционных идей и убежденного противника рабства, крепостного права. Его лекции являлись для лицеистов своего рода первоначальной школой гражданственности политического вольнолюбия. Куницыну дань сердца и вина. Он создал нас, он воспитал наш пламень. Поставлен им краеугольный камень, Им чистая лампада возжена. Писал Пушкин за два месяца до декабристского восстания 1825 года В набросках стихотворения 19 октября, посвященного очередной годовщине со дня основания лицея, страница 416. Пламень гражданственности, вольнолюбия, заженный в лицеистах лекциями Куницына, стал быстро разгораться все ярче и сильнее. Это создавало Тот особый лицейский дух, о котором злобно доносил после поражения декабристов Николаю I Булгарин, делал лицей одним из самых ранних очагов и рассадников политического вольнодумца и оппозиционности. В первых рядах лицейских политических вольнодумцев был Пушкин. В том же 15 году, когда были прочитаны на лицейском экзамене воспоминания, он пишет знаменательное послание к Лицинию. При позднейшей переработке получило название Лицинию. В стихотворении рисуется картиной жизни древнего Рима. При опубликовании его поэт даже придал ему подзаголовок с латинского. Но на самом деле послание было совершенно оригинальным созданием Пушкина. Древнеримское республиканское одеяние уже для поэтов XVIII века, в особенности в эпоху французской революции, было способом выражения их гражданских чувств, ненависти к угнетению. Царям-тиранам. Подобным же образом, сквозь условный римский колорит, Громко заявляла о себе горячее личное чувство Русского поэта, его высокий гражданский пафос. О, Рамулов народ, пред кем ты пал во прах, Пред кем вас чувствовал в душе столь низкий страх, ты гордые, под иго преклонились. Кому ж, о небеса, кому поработились? Любимец деспота сенатом слабым правит, Нарим просёргерем отечества бесславит. Цитируется по первой лицейской редакции. В беловом автографе Пушкина Было сперва Как царь с сенатом правит Горького гнева И одновременно гордого сознания Личного национального достоинства Исполнены строки Я сердцем римлянин Кипит в груди свобода Во мне не дремлет дух Великого народа Послание к Лициниум явилось первым гражданским выступлением Пушкина-поэта, предвестием его вскоре последовавших вольных стихов. Лицейские годы были временем и литературного ученичества Пушкина. Товарищи по лицею поражались необыкновенной его начитанностью замечательной осведомленностью в самых разнообразных литературных явлениях. В стихотворении «Городок», конец 1814 начало 15-го, написанном в манере прославленного в ту пору стихотворного послания батюшкова моей пенаты, Пушкин сам подробно рассказывает о составе своей библиотеки, называя особенно близких ему любимых творцов. Здесь и признанные античные писатели классики – Гомер, Вергилий, Гораци, поэты итальянского возрождения Тоссо, Ариоста, и крупнейшие представители французского классицизма XVII века Расин, Мольер, Лафонтен и возглавляющий пушкинский перечень «Великан» – позднейшее название его Пушкиным. Просветительной философии XVIII века поэт в поэтах первый, единственный старик Вольтер. И Руссо, и представители легкой поэзии во главе Спарии, которым Пушкин зачитывался еще мальчиком во французской библиотеке Отца. Щедро представлены перчни Пушкина, русские авторы, Державин, Фанвизин, Княжнин, Карамзин, Дмитриев, Крылов, Батюшков и другие. Страница 417. Пушкин-лицеист необыкновенной стремительностью овладевает литературным опытом своих предшественников и современников. В первых пушкинских стихах отражается самое различное воздействие. Начинающий поэт как бы трогает то те, то другие струны. От иронии Вольтера до меланхолии Однако в выборе начинающим поэтам литературных учителей скоро начинают проявляться определённые влечения и вкусы. В ранние лицейские годы, 13-14, он пишет в основном в духе и стиле Батюшкова. Стихи российского парни Певца радости, неги любви, как называет мальчик Пушкин автора моих пенатов, пленяет его античной грацией, стройностью, изяществом поэтической формы и вместе с тем особой романтической мечтательностью, не заключавшей в себе ничего потустороннего, окрашенных в подчеркнуто земные. Тона. С 1815 года в стихах Пушкина начинают нарастать унылые элегические ноты, столь характерные для раннего русского романтизма, возникающие примерно в то же время в стихах самого Батюшкова и получающие наиболее полное художественное выражение в лирике Жуковского. Певец – Юности и наслаждения, подобно батюшкову, молодой Пушкин становится наряду с этим певцом своей печали, подобно Жуковскому, имя его отсутствовало в перечне городка, под благословение которого с трепетом, склонив колени, он теперь и подходит». Стихотворение к Жуковскому 16-й год. Следом за Жуковским на условном языке традиционных элегических образов, мотивов: это неразделенная любовь, одиночество, безвременное увидание, ранняя могила. Пушкин начинает выговаривать свои. Первые жалобы на жизнь, Свои первые обиды, разочарования, Свою неудовлетворенность окружающим. Страница 418. Стихи элегии, Слеза, наездники, Певец, желание, Князю А.М. Горчакова. Это период 16-17 года. Но в то же время Пушкину остается совершенно чужда, мистическая окрашенность романтизма Жуковского. Его фантазик – фантастика в духе средних веков. Вообще, уже и в эту в самую раннюю пору творчества Пушкина умел отнестись к опыту своих литературных учителей с трезвостью, критичностью, воспринимая их достижения, но отнюдь не становясь простым их подражателем, самостоятельно отыскивая свою собственную дорогу. В ответ на попытки батюшка повлиять на направление его творчества 16-летний Пушкин скромно но твердо ответил, «Бреду своим путем, будь всякий при своём». Это послание в 1815 год. Творчество поэтов-новаторов Батюшкова-Жуковского помогло юному Пушкину осознать, оформить два различных типа отношения к действительности – Утверждение жизни и неудовлетворенность ею. Оба эти начала получают своеобразное, углубленное развитие в последующем пушкинском творчестве, а именно от легкой поэзии, анакреонтики лицейских лет к вольнолюбивым стихотворным посланиям 17-20-х годов к Руслану. Людмиле. От лицейской элегии к элегиям периода южной ссылки кавказскому пленнику. Сольются оба эти начала в нечто целостное, единое в полусмешных, полупечальных главах Евгения Онегина. Прохождение школы Батюшкова Жуковского Двух поэтов, у которых культура русского стика достигла наивысшего для того времени совершенства, имела чрезвычайно важное значение и для развития художественного мастерства Пушкина тоже. На двойной основе стихи Батюшкова с его пластичностью, скульптурностью, зримостью глаза И стиха Жуковского с его музыкальностью, богатством мелодических оттенков, способных передавать тончайшее движение души и сердца, синтетически вырабатывается тот качественно новый, небывалый по своей художественности пушкинский стих, первые образцы которого – мы встречаем уже в некоторых лицейских произведениях поэта, и который с таким несравненным блеском даст себя знать в его поль творчестве. Жуковский уже в 15 году отзывался о Пушкине как о будущем гиганте, который всех нас перерастет. О, как стал писать этот злодей, воскликнул батюшка, прочитав послание Пушкина Юрьеву 1820 год, страница 419. Еще на лицейской скамье стал Пушкин и активным участником той ожесточённой литературной борьбы, которая разгорелась между беседчиками и арзамасцами, уже тогда считавшими его членом своего кружка и присвоившими ему арзамасское имя Сверчок. Не имея возможности лично присутствовать на заседании Арзамаса, Пушкин громил в своих стихах друзей непросвещения, побожников тьмы, угрюмых певцов, беседы. Лицейское творчество Пушкина носит по преимущественно лирический, в широком смысле этого слова характер. Но уже тогда он стремится выйти из круга только лирики, пробует свои силы в тех родах словесного творчества, которые дают возможность более широкого охвата явлений действительности в области эпоса драматургии. Он пытается писать комедии, романы, поэмы, задумывает дать – развернутое описание природы и быта царского села, его жителей. Большинство этих произведений было не только незакончено, но и вообще до нас не дошло. Но уже в этих попытках намечается широта горизонта пушкинского творчества, тот почти всеобъемлющий диапазон, который приобретет оно будущем. В поисках образцов Пушкин обращается здесь к одной из самых прогрессивных традиций, предшествовавшей ему литературы, к писателям так называемого сатирического направления XVIII века, произведения которых были наиболее связаны с жизнью заключали в себе больше всего элементов народности и реализма. Автору недрасли фан Визину, бесценному шутнику Крылову. В своей сатирической поэме 2014 -го года Тень фан Визина, обнаружена только в советское время, Пушкин ставит своей задачей взглянуть на окружающее. Глазами творца, Списавшего Простакову, Известного русского весельчака, Насмешника Дениса. Начатую тогда же сказочно-сатирическую поэму Бава, 14-й год, Ряд строк, которые перекликаются Шута трагедии Крылова, Трумф или Подчипа. Поэт пишет вслед одноимённой поэме Радищева. Очень важно, что уже в эти ранние лицейские годы Пушкин знакомится с рядом произведений Радищева, которые вошли в посмертные издания избранных его сочинений, вышедшие в 1807-11 годах. Многие суждения Радищева оказывают несомненное влияние на формирование литературных взглядов Пушкина-лицеиста. Знакомство с материалистическим философием трактатов, родищего о человеке и его смертности и бессмертии, Безусловно, способствовал развитию его собственного материалистического мировоззрения. Стихотворение «Без зверия», например, 17-й год, прочитанное им на выпускном лицейском экзамене. Страница 420. -я. Вольные стихи. окончив в 1817 году лицей и зачислившись на службу в коллегию иностранных дел, Пушкин поселяется в Петербурге. Вырвавшись из шестилетнего лицейского заточения, поэт не только жадно предаётся светским развлечениям, но активно включается в литературную и общественную жизнь столицы. Он посещает заседание Арзамаса, членом которого теперь фактически становится. Позднее, в 1919 году, вступает в литературно-дружеское объединение «Зелёная лампа», негласный филиал Союза благоденствия, сближается с наиболее прогрессивными писателями Грибоедовым Катениным. К этому времени в стране все более сгущалась политическая реакция, и в то же время в передовых кругах дворянства усиливались оппозиционное настроение, нарастал протест против крепостничества, самодержавного произвола палочного арабчеевского режима. Начали... Возникать тайное общество – подымалась первая волна назревающего движения дворянских революционеров, будущих декабристов. Ближайшие лицейские друзья Пушкина – и, и. Пушин, В.Д. Вольховский – сразу же по окончании лицея вступили в первое тайное общество «Союз спасения» руководители которого нашли, что по мнениям, убеждениям, вынесенным ими из лицея, они вполне готовы для дела. По авторитетному свидетельству Пущина полностью разделял его политические взгляды и Пушкин. Беспечно веселые стихи Пушкина этой поры, которые развивали традиции его лицейской анакреонтики, и в которых он славил радости земного бытия, вакха, киприду, были не только проявлением избытка молодости, кипящих жизненных сил, но и своеобразной формой протеста против тех настроений ханжества, мистицизма, которыми были охвачены круги высшего придворного общества во главе с Александром I и его ближайшим окружением, и которые определяли собой антипросветительскую правительственную политику конца десятых и первой половины двадцатых годов. Все чаще настойчивее в стихах Пушкина в одном ряду со словами Бак, Амур, Генера появляется и слово «свобода». Причем в устах поэта оно становится многозначным, начинает светиться, отливать множественными смыслами. Свобода – это не только личная независимость, не только дружеская непринужденность, свобода от всяческих условных стеснений и предрассудков, но и свободный образ мыслей, вольнолюбия, гражданская вольность и свобода народа, порабощенного крестьянства. Так, например, послание Пушкина «Н.Н.» 1819 год. Одному из его друзей этого времени члену «Зелёной лампы» В.В. В. Энгельгарту, которого он называет верным сыном Бакха и свободой, заканчивается строками. С тобою пить мы будем снова, открытым сердцем, говоря насчет глупца, вельможе злого, насчет холопа, записного, Насчет небесного царя, а иногда насчет земного. Страница 421. Слово свобода. Оказывается, здесь как бы стыком двух обычно резко противостоящих и прямо противопоставляющихся друг другу тематических рядов. Темы частной и общественной, личных наслаждений и гражданской оппозиционности. И такое сочетание не было поэтической прихотью самого Пушкина, а являлось реальной характерной чертой времени – периода, когда на шумных сборищах дворянских либералистов тосты в честь вакха, мусы красоты и чтение стихов перемежались вольнолюбивыми разговорами, а подчас и смелыми революционными проектами. Примерно такой характер носили и заседания «Зелёной лампы» исходки в домах у будущих декабристов, со многими из которых Пушкин в эту пору близко сошелся. Сам поэт ярко обрисовал впоследствии атмосферу таких вольнолюбивых сходок, за чашею вина в одном их строф. 10 главы Евгения Онегина Друг Маркса вакха и Генеры Тут дерзко Лунин предлагал свои решительные меры И вдохновенно бормотал, Читал свои Ноэли Пушкин Меланхолический Якушкин Казалось, молча обнажал Цари убийственный кинжал Одну Россию в мире видя, преследуя свой идеал, хромой Тургенев им внимал, и, плейте рабства, ненавидя, предвидел всей толпе дворян Освободителей крестьян. В тайное общество, о существовании которого Пушкин догадывался, он не был принят. По свидетельству Пущина, дружеским, можно сказать, братским, расположенного к Пушкину, подвижность пылкого его нрава, сближение с людьми ненадежными пугали членов тайного общества. Пушкин, по укоризненным словам Пущина, Кружился в большом свете Но он же и настойчиво рвался из этого круга Задыхаясь в атмосфере придворного светского ханжества Мракобесия, самодурства, низкопоклонства, лести, карьеризма Поэт страстно искал людей Высокой гражданской настроенности В отечестве моем, где верный ум, где мы найдем Где гражданин с душою благородной, возвышенной и пламенно-свободной? Спрашивал он в одном из стихотворений 17-го года краев чужих неопытный любитель». В странице 422 таких людей поэт находил среди деятелей тайного общества, тем Больнее переживал он недоверие, которое чувствовал с их стороны. А рассказывает Пущин, он затруднял меня спросами и расспросами, от которых я как умел отделывался, успокаивал его тем, что он лично без всякого ображаемого им общества действует как нельзя лучше для благой цели. Выйди из лицея, Пушкин и в самом деле почти сразу же стал энергично и в высшей степени успешно действовать для благой цели, горячо пропагандировать в своих стихах идеи назревающегося декапризма. Творчество крупнейших поэтов-современников, батюшка жуковского сыгравшее такую видную роль, первоначальном литературном становлении Пушкина носило за отдельными исключениями подчеркнуто личный характер. Не было связано с большими общественными задачами и передовыми политическими запросами современности. Однако в пору нараставшего общественно-политического подъема это все более не удовлетворяло пушкина Он требует от поэзии большой общественной значимости и передовой идейности. Замечательными образцами передовой высокой идейной литературы и являются так называемые «вольные стихи» Пушкина, в которых он предстает в качестве поэта-трибуна Пламенного провозвестника идей дворянской революционности. Позднее Пушкин ставил себе в особую заслугу, что он восславил свободу вслед за родящего. И действительно, в написанных первые же после лицейские годы стихотворениях вольность конец 17-го, Деревня, конец 19 XIX, Пушкин с необывалой дотоле да художественной яркостью и силой снова поднимает основные родищевские темы. Резко ополчается против самодержавия и крепостничества. Страница 423. В программно-политическом отношении оба эти стихотворения, в которых явственно отражаются вольнолюбливые идеи, развившиеся в лекциях Клуницына, несомненно, умерение основного пафоса Радищинского путешествия из Петербурга в Москву с имеющимися в нем призывами к всенародному восстанию против самодержавия к расправе крестьян над помещиками. Первым из них, названным также как и революционная ода родящего вольность, Пушкин осуждал и казнь народа французского короля Людовика XVI, убийство дворянными заговорщиками Павла I, выступает он за ограничение самодержавия законом Конституции. Во втором... Деревня выражает желание увидеть зарю просвещенной свободы и рабство, падшее по манию царя. Но силой ненависти к самовластительным злодеям на троне, гневным, негодующим гражданским чувствам, при виде угнетенного диким барством народа, стихи Пушкина оказывали громадное, революционизирующее воздействие. В то же время в пушкинских вольных стихах с огромной эмоциональной силой проявились и обаятельные черты, присущие лучшим представителям революционной молодёжи. восторженно страстное горение, пламенно-революционный патриотизм, горячая вера, «Торжество святой вольности». В наиболее совершенной художественной форме Пушкин запечатлел эти черты в своем первом послании к Чаадаеву «Любви, надежды, тихой славы». Самое значительное из, этих, из его многочисленных стихотворных посланий до ссылки Обращенном к одному из друзей, человеку, особенно близкому в то время поэту. Написано в 1818 году. Заключительные строки послания, исполненные такого чудесного молодого порыва, проникнутый таким благородным и высоким воодушевлением, что послание к Чадаеву, в котором ожидание святой вольности сравнивается с нетерпливостью пылкого любовника, ожидающего минуты верного свидания со своей возлюбленной, прозвучало, как своего рода, первое объяснение в любви родине и свободе. В своих В сатирических песенках, но о элях и в многочисленных эпиграммах этого времени Пушкин бичевал конкретных носителей зла, откачующего деспота, надевавшего на себя лицемерную либеральную маску венченного солдата Александра I и царского друга и брата притеснителя всей России, ненавистного Ракчеева до всякого рода царских холопов при звезде духовных и светских носителей реакции. Стихи сказки на Рокчеева «Ты и я». Это период 1817 20 Страница 424. Не меньшей популярностью пользовались и острополитические крылатые словечки, которые Пушкин по свидетельству современников во услышания произносил в театре и в других публичных местах. Именно здесь в этих беглых экспромтах и мгновенно на лету возникавших эпиграммах с особой яркостью силой сказывалась политическая настроенность Пушкина, и в то же время с особенным блеском проявлялась его меткая беспощадная остроумие, умение несколькими рифмованными строчками навеки, Пригвоздить противника к позорному столбу. В своих вольных стихах Пушкин далеко выходил за пределы камерной, узкой литературной аудитории. Их общественное политическое значение для того времени было велико. Тогда везде ходили по рукам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 Злобно говорил Александр I, директору лицея Энгельгарту в 2020 году. Жуковский после восстания 1925 года также укорял Пушкина в том, что все, все зреющее поколение было воспитано на его буйных, одетых прелестью поэзии, мыслях, что списки его возмутительных для порядка и нравственности стихов были обнаружены в бумагах каждого из действовавших, то есть участников восстания. Об этом же, согласно, показывали на вследствие сами декабристы. Небывалая популярность вольных стихов, Эпиграмм Пушкина объясняется тем, что он являлся в них выразителем прогрессивного общественного сознания, поэтически формулировал мысли, чувства, настроения передовых кругов тогдашнего русского общества. Отчётливо сказалось в вольных стихах Пушкина и его творческая эволюция, отражающая смену основных литературных направлений всей предшествовавшей ему новой русской литературы. «О довольность», в которой, отталкиваясь от анакарионтической легкой поэзии, Пушкин взывает к музе высокой гражданской лирики «Грозе царей», «Гордой певицы свободы». Написано в стиле классицизма, но классицизма революционного, радищинского. «Деревня», начатая в духе сельской сентиментальной идеи, первая часть стихотворения, своей второй, Социально-обличительной частью начисто снимает Карамзинскую иди идилли... личность, также обретает черты подобные революционной чувствительности Родищенского путешествия из Петербурга в Москву. Наконец, послание к Чадаеву является ярчайшим образцом зарождающегося в последних стихотворных произведениях родищего русского революционного романтизма. Страница 425. Вместе с тем эти три стихотворения, хотя и разные по своему стилю, непосредственно как хронологически, так и по существу зачинают в русской литературе политическую поэзию дикабристов. Именно этим и объясняется, что Пушкин первым из всех своих больнолюбивых друзей и единомышленников подвергся преследованиям правительства. Сначала Александр первый хотел отправить поэта, считавшего себя преемником родищего вслед родищего уже... В Сибирь. И лишь благодаря настойчивым усилиям, хлопотам, высоко ценивших Пушкина, Чаадаева, Жуковского, расположенного к нему Карамзина и других, удалось заменить эту суровую кару более легкой ссылкой на юг. Боевым духом протеста против мракобесий мистицизма Проникнутое первое завершенное эпическое произведение Пушкина, обширная поэма «Руслан и Людмила» в шести песнях с посвящением и эпилогом. «Руслан и Людмила». Работа Пушкина над поэмой этой, задуманной и начатой им еще в лицее, продолжалось почти до самой ссылки поэта, то есть около трех лет, с 17 по 20 год. Ни над ним своим произведением, за исключением Евгения Онегина, не работал он так долго, упорно. Уже одно это показывает, какое же большое значение он придавал своей поэме, явившейся первым до конца осуществленным крупным его стихотворным произведением, широким эпическим содержанием. В поэме было немало традиционного. Сам Пушкин вспоминал в связи с ней Вольтера, как автор Орлеанской девственницы, в свою очередь своеобразно использовавшего традицию рыцарской поэмы итальянского поэта эпохи позднего возрождения Ариоста, неистовый Ролан, получивший широкую общеевропейскую популярность. Внуком Ариоста Пушкин именовал Вольтера в своем городке. Хорошо были известны Пушкину и опыты русской, и, и рои комической, шутливой, сказочно-богатырской поэмы последней трети XVIII – начала XIX века. В лицейские годы он зачитывался Елисеем В. Майкова, восхищался Душенькой Богдановичем. Знаком он был и с попытками литературных обработок устного народного творчества «Русские сказки» В. Левшина. Следы всего этого можно без особого труда обнаружить в Руслане и Людмиле. Страница 426. Но это именно только следы. В целом же поэма Пушкина, использовавшего в порядке широкого художественного синтеза самые разнообразные опыты своих предшественников, является произведением, пусть еще во многом, юношески незрелым, но глубоко новаторским. Самый замысел пушкинской поэзии не был случайен, наоборот – Он прямо соответствовал закономерности общественного литературного развития того времени. Под влиянием исторических событий начала века, в частности и в особенности войны лишь 1812 года, вызвавшей большой национально-патриотический подъем в широчайших кругах русского общества, Среди крупнейших представителей новых течений в литературе возникает потребность в противовес героическим поэмам классицизма, по существу весьма мало связанным с русской действительностью, создать на материале национальной древности и фольклора поэму «Романтическую». Способствовал этому и недавняя замечательная находка и опубликование слова о полку Игореве и выход в свет сборника древних российских стихотворений Кирши Данилова. Попытки создать отечественную поэму предпринимают, как мы знаем, и батюшка Фыжуковский. Однако ни тому, ни другому осуществить это не удается. Создание отечественной поэмы нового типа смог осуществить только молодой 20-летний Пушкин. Именно это и имеет в виду знаменитая надпись, сделанная Жуковским на своем портрете подаренном им Пушкину в день окончания Руслана и Людмилы, победителю ученику от побежденного учителя. В отличие от начатой в лицею поэмы Пава, Руслан и Людмила не является литературной переработкой какого-либо одного фольклорного источника. Пушкин не пытается, как он это сделал в «Бове», написанном по образцу Карамзинского Ильи Муромца, так называемым русским стихом, имитировать внешнюю форму народного творчества. Поэма, написана излюбленным стихотворным размером, Ломоносова, четырехстопным ямбом, который станет любимым размером Пушкина. Широко, используя в своей новой поэме еще с детства со слов няни запомнившиеся сказочные эпизоды, образы, мотивы, поэт свободно, непринужденно смешивает перемежает их с прочитанным, с литературными реминесценциями. Но, несмотря на достаточно ограниченную в этом отношении романтическую народность пушкинской поэмы, что становится особенно наглядным, если сопоставить ее с написанным позднее, пять лет спустя вступлением к ней, У лукоморья дуб Зелены, уже в ней впервые в истории этого жанра в русской литературе стал, говоря словами того же вступления, ощутим Народный русский дух. Она русью пахнет. Страница 427. -я.